Глава 23 в которой император настроен решительно. Это было настойчиво, требовательно, даже, наверное, жадно. Дора вцепилась в его плечи, боясь упасть. Что за безумие целоваться на глазах у всех? Надо было остановиться, уйти. Туда, где они останутся вдвоём. Туда, где не будет прожигающих спину взглядов и растерянных злых шепотков. «Обязательно надо было уйти, только остановиться. Как?» Дамиан опомнился первым, отпустил её, скользнул своей рукой по её руке, почти от плеча и медленно, нежно, до самой кисти. Замер на мгновение, чуть улыбнулся, и вдруг легко встал перед ней на одно колено. «Альдорика», — сказал Дамиан, зажав её руку между своими ладонями, «Я прошу тебя оказать мне честь и выйти за меня замуж». В абсолютной тишине по залу пронёсся глухой ропот, дополненный жалобными стонами и всхлипываниями. Дора почти перестала дышать. «Любовь моя!» — заволновался он и, не отрывая взгляда, потянул её руку к своим губам. «Одуванчик, почему ты молчишь?» Словно этот вопрос стал последней каплей, словно ноги больше не могли держать её. Дора упала на колени рядом с ним. Не понимая, что делает, стиснула в кулаках ткань его безупречного фрака. Публика продолжала волноваться и шушукаться за их спинами. «Дамьен», — с ужасом прошептала она, — «что ты такое говоришь? Ты император, а я...» «Тебе нельзя, ты не можешь. Ты должен жениться на герцогине или заключить политический брак с принцессой». Он взял её лицо в ладони, Провёл большими пальцами по щекам. Потом вдруг наклонился и быстро поцеловал в нос. «Кто тебе этих глупостей наговорил?» С улыбкой спросил он. «Зачем мне принцессы? Мне не нужен никто, кроме тебя». «Но ты же сам...» Дора опустила глаза, прикусила губу. «Тогда в лесу...» Дамиан крепче сжал её ладонь. «Прости меня», — тихо сказал он. «Забудь всё, что я сказал в лесу. Я был таким дураком». «Совершил ужасную ошибку. Собственными руками разрушил своё счастье. Я хочу всё исправить, Дора». Он положил руки ей на плечи. «Прошу, будь моей женой». «Ты сошёл с ума», — выдохнула она. Дамиан прикрыл глаза, прижался лбом к её лбу. «Одуванчик, с ума я сойду, если ты откажешь». Альдорик окончательно растерялась, отстранилась на секунду, потом смущённо уткнулась носом ему в плечо. «Не молчи». — попросил он, обняв её и крепко прижав к себе. Найти нужные слова не получалось. Она не имела права соглашаться. Разве имела? Она не могла сказать «нет». Разве могла? Дора неуверенно кивнула, всё так же не отрывая головы от его плеча. Дамиан уловил движение и попытался расшифровать. «Это значит, да?» Дора всхлипнула и снова закивала, почти яростно. Он засмеялся, встал, подхватил её на руки и закружил. У неё перехватило дыхание. На этот раз, кажется, от счастья. Она перестала беспокоиться, что все вокруг на них смотрят. Когда Дамиан поставил её на пол, Дора тут же шагнула к нему, и он притянул её ближе. «Пойдём со мной прямо сейчас», — вдруг сказал он. Дора чуть отстранилась, вопросительно посмотрела ему в глаза. Потом ещё раз кивнула. даже не стала спрашивать, куда они направятся. Я и сразу захотелось убраться отсюда как можно дальше. Дэмьен взял её за руку. Они переплели пальцы и едва ли не бегом бросились к выходу мимо бесконечных рядов гостей, сопровождаемые красноречивыми взглядами, чьим-то шёпотом, приглушёнными оханиями и стонами. Дэмьен остановился на секунду около какого-то офицера в парадном мундире, бросил ему на ходу: "Найди Бранто". Через 10 минут Жду вас обоих у центрального фонтана». А после опять потянул Дору за собой. В дверях они наткнулись на невозмутимого церемонимейстера. «Прикажете продолжать бал, Ваше Величество?» — спросил тот. Они остановились. Дамиан окинул взглядом замерших в ожидании гостей, потом уставился в дальний конец зала. Альдорика тоже повернулась и сразу поняла, куда он смотрит. Королева в изнеможении откинулась на своём троне, вокруг неё суетился король, какая-то высокая худая дама и полковник Листель. Король обмахивал жену платочком, дама раскуривала для неё сигарету, а Листель держал королеву за руку и считал пульс. «Пригласите врача для её величества», — сказал Дамиан, «и объявите, что я приказал продолжать бал без меня». Он снова потащил Дору за собой. Они вышли к лестнице и побежали вниз. «Дамьен, послушай», — не сдержалась она, — «может, не стоило уходить? Твоей маме плохо?» «Всё с ней в порядке», — буркнул он. Злится. Вот и устроила небольшой концерт на публику. Зря она думает, что меня это остановит. «А если ты ошибаешься, ей на самом деле плохо?» «Я всё-таки давно её знаю. И такие обмороки в её исполнении видел сотни раз. У неё даже цвет лица не изменился. Обратила внимание?» Дора не стала больше спорить. Они вышли в парк и, не обращая внимания на удивлённые взгляды стражников, устремились к центральному фонтану. Когда добежали, Дамиан поднял её, посадил на широкий бортик, а потом сам уселся рядом. Она бросила взгляд на дворец. В ярко освещённых окнах второго этажа, как раз там, где был бальный зал, виднелось множество силуэтов любопытных гостей, которые, похоже, хотели знать, что именно император будет теперь делать с девушкой. Дора мысленно показала им всем язык и перебралась к Дамиану на колени. Платье помнётся, ну и пусть. Обняла за шею и положила голову ему на плечо. «Я скучала», — вздохнула она. «Ты слишком долго не приходил». «Мне нет оправдания». Он нежно погладил её по спине, потом стиснул обеими руками и зашептал на ухо. «Что если пока мы ждём Керна с Брентой, я начну замаливать свои грехи поцелуями?» «Надеюсь, они опоздают», — пробормотала Дора, потянувшись к его губам. Аскорский офицер, а с ним вместе какая-то худенькая блондинка, пришли быстрее, чем Дора рассчитывала. Дамиан неохотно прервал поцелуй. Дора вздохнула и сразу пристроила голову у него на плече, чтобы не встречаться взглядами с вновь прибывшими. Ситуация была какая-то неловкая. «Мы, может, и не вовремя, но ты сам нас позвал», — заговорил офицер. «Ты что-то хотел, Дамиан?» — спросила блондинка. На ней были брюки. Доре и раньше приходилось слышать, что женщины Аскора позволяют себе любые вольности в одежде. «Хотел», — Дамиан улыбнулся. «Но сначала надо вас познакомить. Дора, это Марис скерн моя правая рука и генерал Аскорской армии». Если честно, наша армия только на нём и держится». «И Бранта, моя главная помощница. На ней держится вообще всё». Дора оторвала голову от его плеча и улыбнулась блондинке и генералу, а те вежливо улыбнулись в ответ. «А это Альдорика», — продолжал Дамиан. «Моя любовь, которая, между прочим, согласилась выйти за меня замуж. На территории парка есть храм, он работает круглосуточно, и там обязательно дежурит кто-то из служителей». Но проблема вот в чём. Я понятия не имею, где в это время суток можно раздобыть кольца. Марис, что скажешь? Ты у нас всегда в курсе всего». Дора поражённо уставилась на Дамиана. «Какие кольца?» «Какие кольца?» — воскликнул генерал. «Вы что, решили пожениться прямо сейчас?» «Немедленно», — подтвердил Дамиан. «Немедленно?» — переспросила Дора, широко распахивая глаза. «Да», — невозмутимо ответил он и чмокнул её в щёку. «Но разумно ли это?» — забормотал генерал Керн. «Ведь можно устроить пышную свадьбу. Не каждый день император женится. Какие фото для прессы!» «А я поддерживаю. Красавец!» — вмешалась Брэнта. «Настоящий мужчина должен идти к своей цели напролом а не ходить годами вокруг да около, не решая сделать предложение». Она повернулась к генералу, скрестила руки на груди и нахмурилась. Генерал покраснел. «Марис». «Я не спрашиваю тебя, когда мне жениться», — снова заговорил Демиан. «Я спрашиваю, где раздобыть кольца». «Ну, как знаешь», — вздохнул генерал Керн. «Кольца обязательно должны продаваться в магазинчике при храме. Простенькие наверняка. Но ну, раз уж вы не можете ждать». «Мы же не можем ждать, одуванчик», — спросил Демиан. И Дора улыбнулась и кивнула, решив больше ничему не удивляться. На секунду он крепко обнял её, потёрся носом о щёку, потом ссадил своих коленей и сам спрыгнул с бортика фонтана. Правда, тут же снова притянул её, взяв за руку. «Не отставайте», — сказал он Бренте и генералу Керну. «Вы оба нужны нам. Будете свидетелями на свадьбе». Они пошли вперёд по аллее, держась за руки. Позади них шли Керн с Брентой и тихо шипели друг на друга. «Почему они ссорятся?» — шёпотом спросила Дора. «Эти двое всегда ссорятся, не обращай внимания. также шепотом ответил Дамьян. Минут через пять они свернули с центральной аллеи на боковую дорожку. Здесь не было монументальных фонтанов и прочей пышной роскоши. Зато было уютно и красиво. Альдорика крутила головой во все стороны, успевала любоваться буйством зелени, освещенной яркими фонарями. А ещё разглядывала клумбы и газоны, и скульптуры, которые изображали сцены из античных мифов. И фонтанчики в форме вас. и изящные скамейки с резными беседками. Сосредоточив своё внимание на внешнем, она хоть немного отвлекалась от внутренних переживаний, иначе наверняка впала бы в истерику. Неужели то, что происходит, происходит на самом деле? Что, если она сейчас проснётся? Дамиан, словно догадываясь о её состоянии, крепче сжимал её руку или вдруг притягивал к себе, обнимая за плечи, и принимался шептать на ухо смешные глупости. Через полчаса прогулки в бодром темпе они дошли до красивого мостика, дугой изогнувшегося над ручейком, и, перейдя по нему, оказались на просторной площадке перед большим храмом, окружённым многочисленными декоративными кустарниками и цветниками. Поднялись по длинной лестнице, прошмыгнули мимо клюющих носом стражников, толкнули тяжёлые резные створки дверей. Внутри было прохладно, пахло расплавленным воском и благовониями. Навстречу им вышел священник в торжественном облачении. «Что привело вас в храм Божий в столь поздний час, молодые люди?» «Вы же можете провести церемонию бракосочетания?» — спросил Дамиан. «Конечно. Приходите завтра. Нам надо сейчас». Брови священника поползли вверх. «Отказать вам я не вправе». Поколебавшись несколько секунд, ответил он. «Нужные кольца!» — вмешался генерал. Священник жестом пригласил их к небольшой витрине справа от входа, где под стеклом хранились образцы недорогих обручальных колец. Они примерили несколько и в итоге остановили свой выбор на тонких золотых кольцах без всяких украшений. Дамиан расплатился, и священник позвал их к алтарю. Пока выбирали кольца, да и потом, во время короткой церемонии, Разум Доры метался между состояниями шока, ступора и чистого безоблачного счастья, и только тёплая, твёрдая ладонь Демиана была её опорой, не позволяющей немедленно упасть в обморок. Священник следил за последовательностью действий и говорил красивые речи о верности и долге. Свидетели стояли чуть позади и шёпотом обменивались короткими фразами. Настал черёд произнести брачные клятвы. «Я, Вардамиан, беру в жёны. Я, Альдорика, беру в мужья. Клянусь любить и уважать. Хранить преданность и верность. Верить тебе всегда. И всегда быть рядом. Поддерживать тебя во всём. Беречь наше счастье». По указанию священника они обменялись обручальными кольцами, а после поставили свои подписи в толстой и потрёпанной книге регистрации браков. Следом пришёл черёд свидетелей. Пока генерал Керн и Брента расписывались в соответствующих графах, Дамиан смотрел на Дору взглядом, полным обожания и нежности. Сама она светилась любовью. «Поздравляю с законным браком и объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать». Горячие губы, прижавшиеся к её губам, сладость поцелуя, бешеный стук сердца и дрожь по всему телу. Его сильные руки у неё на спине, её пальцы, вцепившиеся в его плечи, его прерывистое дыхание и её собственный приглушённый стон. Всего этого было так много и одновременно так мало. «Ну вот», — пробормотал Дамиан, прервав поцелуй и подхватив Дору на руки. «Теперь мы женаты». Он широко улыбнулся. «И ты от меня никуда не денешься». «Дамьен», — прошептала она и крепко обняла его за шею. «Неужели мы правда женаты?» — хотелось сказать ей. «Знаешь, у нас будет ребёнок, а ещё я так счастлива». «Люблю», — вместо всех слов выдохнула она, потому что больше пока ничего не могла произнести.